мальчики встали а волк остался сидеть его нос подергивался и выглядел он подавленным и испуганным джек схватил его за ворот рубашки и поднял делать то что они пробормотал он садитесь дети улыбаясь сказал гарнер садитесь пожалуйста они сели Гарнер был одет в синие потертые джинсы и ослепительно белую шелковую рубашку с расстегнутым воротником. Он посмотрел на них и снова милостиво улыбнулся.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 Бог силой единорожденного своего сына Иисуса. Ты помолишься Иисусу за спасение своей души? – спросил Гарнер Роя Оудерсвельта. Конечно, помолюсь, – крикнул Рой Оудерсвельт срывающимся голосом и снова ущипнул бородавку. Джек заметил, что Рой Оудерсвельт плачет.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 Ведь это ты в кровь разбил мне спину. Нет, сказал он. Да, сказал Гарнер. Да, мы встречались раньше. В Калифорнии? В Мэнни? В Оклахоме? Где? Исповедуйся. Я не знаю вас, сказал Джек. Гардер захохотал. Где-то в глубине своего сознания Джек знал, что это именно Гарнер гримасничал, танцевал и орудовал плеткой.